мост из цветов ссср с кем хочет с тем ограничит из советского анекдота вхожу в кабинет под какофонию всех трех телефонов хватаю за оперативный дежурной дивизии называет номер рейса и время вылета по двум остальным телефонам только подтвердили что меня срочно и давно разыскивает начальник штаба дивизии Готовое командировочное удостоверение и карта лежат на столе. Смотрю на часы, 57 минут до взлета, а я после ночной проверки караула и двух утренних прыжков только собирался расслабиться. Успеваю заскочить домой, переодеться в повседневку и схватить дежурный дипломат. Витебский гражданский аэропорт. Прибываю минута в минуту, но в расписании подобного рейса нет. Справочная тоже не в курсе. Поднимаюсь на КДП, благо являюсь ответственным по дивизии, по воздушному антитеррору и дорогу знаю. Диспетчер встретил как родного и сказал, что меня ждут на КПП номер два. Действительно, стоит в форме гражданской авиации человек и не по-граждански берет под козырек. Борт такой-то к вылету готов. В самолете пусто. Где пассажиры? Спрашиваю. Никого не будет, мы за вами. Ни хрена себе думаю. А вслух спрашиваю, куда хоть летим? Сегодня в Киев, завтра в Кишинев. Задачу уточнит командующий западного пограничного округа. Только закрыл глаза. Приземлились. Утрапа Волга и полковник-пограничник, раза в два старше меня, называет гостиницу, где ждет номер. Благодарю и уточняю задачу на завтра. Взлет 8.00. Полковник лаконичен до безобразия. Чувствуется школа конторы глубокого бурения. Глупо спать в какой-то гостинице, когда до дома каких-то 132 километра. Ночь я провел в Житомире с родителями. Когда уходишь из дома в 15 лет, дорожишь каждой минутой, проведенной в кругу семьи. Заснул в машине, пока отец вез в жуляны. Опять пустой самолет, но летим во Львов. Вот там ты и подсел командующий западного пограничного округа. Здоровенный, под 190, красавец-генерал со свитой. Жизненная энергия у него била через край. Все вокруг зашумело и завертелось. «Как зовут? был первый вопрос. «Володя, на тебя вся надежда!» Вот так, с места в карьер взял генерал-лейтенант. «Знаем, как вы разобрались на иранской границе. Что-то подобное зреет на молдавско-румынской. не собирается убрать границу, построить мост из свитов и слиться в братском экстазе с румынским народом. Летим с тобой на рекогносцировку. Вся надежда на вашу дивизию». Через пять минут я чувствовал себя, если не командующим ВДВ, то комдивом как минимум. Генерал представил меня каждому из свиты и вдруг спросил, «А тебя в пограничнике приняли?» «Да», — говорю, «Погоны, просветы, фуражка, даже за Кавказ чем-то там пограничным наградили. Это не то!» — сказал генерал и щелкнул пальцами, как испанка кастаньетами. Из-под земли вырос порученец под носом в руках. Я по жизни коньяк не люблю, но генерал завернул что-то такое про ВДВ, что я решил, лучше сдохну, но войска не подведу. Сдохнуть не сдох, но под какие-то замечательные сухарики за боевое братство набрался как прачка. Хорошо, что Ту-134... На полет потребовалось всего-то минут 40. В лучшей гостинице города после душа пришел в себя и вспомнил, что заместителем командира Кишиневского парашютно-десантного полка работает мой друг по Академии Фрунзе, Володя Шаманов. Это сейчас он герой, генерал-губернатор, советник. А тогда он просто спросил, «Ты где?» Через полчаса армейский УАЗик вез меня к нему домой. Людмила, Володина жена. Умница и красавица уже накрыла стол, и под коллекционные молдавские вина мы погрузились в извечное. А помнишь? Как говаривал Козьма Прудков, трудно закончить, начав однажды, делать три вещи, чесать там, где чешется, вкушать хорошую пищу и разговаривать с товарищем, вернувшимся из дальнего похода. Дальнего, не дальнего, но проговорили до утра. Чуть не опоздал в аэропорт, успел только соскрести щетину и плеснуть водой в лицо. Сижу в Ми-8, спать хочу неимоверно. На столе карта, напротив генерал, начальник разведки округа. На лице печать бессонной и тоже не очень трезвой ночи. Мы друг друга поняли. Летим сюда, ткнул в карту генерал и тут же заснул. Я за ним успел легко. Просыпаемся оба. От толчка вертолета при приземлении. Доклады, потребности, возможности, особенности и тому подобная рутина. На ходу делаю пометки, и вперед вертолет, на следующую заставу. Через шесть часов я, во-первых, выспался, а во-вторых, знал все заставы на молдавско-румынской границе, как свои пять пальцев, без маленького ноготочка на мизинце. Одна застава у деревни перерыта, вышла за обрез моей карты. Я автоматически дорисовал фломастером яйцо, а в середку воткнул знак заставы. Через три дня Витебская воздушно-десантная дивизия погранвойск КГБ СССР уже прибыла в Молдавию, чтобы своим присутствием украсить праздник под красивым названием «Мост из цветов», за которым скрывалось желание местных националистов снести государственную границу по образу и подобию азербайджанцев полгода назад. В прессе и по телевидению нагнеталась националистическая истерия. На границе ожидался массовый десант из Кишинева и других городов, Молдавии, Прибалтики и не только. По границе шастали активисты нацдвижения. На местных погромцов организовано тотальное психологическое давление. Мы тоже не сидели без дела. Возле каждой заставы, не то чтобы на показ, но и не скрываясь. Устроились сражения по образцу римских фаланг, благо в дополнение к десантному снаряжению были выданы милицейские дубинки и щиты. Сначала у одних дубинки, у других щиты, потом наоборот, а в завершении одни изображали неуправляемую толпу, вооруженную чем попало, а у других были и щиты, и дубины. Зрелище не для слабонервных. Тут же медбратья штабелюют пострадавших. Мажут зеленкой и накладывают повязки. Вопли треск слышен за несколько километров. У активистов на глазах скучнели лица, и в глазах пропадал романтический блеск. По-моему, они живо представили, что с ними будет, если прозвучит команда вперед. Нагловатые усмешки сменились испугом, а у некоторых и животным ужасом. Праздник прошел образцово показательно, и даже скучно. Не было затоптано ни одного сантиметра КСП контрольно-следовой полосы, не сорвано ни одного цветочка в нейтральной полосе. Никто даже не притронулся к волчатнику, которым мы оградили пешеходные маршруты, по ту сторону. Боевиков, обещавших разнести заставы по кирпичику, замечено не было. Жаль, представляю, как чесались руки у наших бойцов. Молдаване же из рабочих крестьян, своей экскурсией к историческим братьям, Остались разочарованы. В Румынии царили нищета и дороговизна. Старики вспомнили, каких при румынах за людей не считали, и вынесли вердикт — границу на замок. Ну, слава богу, сами доперли. И уже на следующий день молдаване с утроенной энергией приступили к охране границы. Это-то мне боком чуть и не вышло. Камдив приказал, как самому знающему все заставы, ехать на север и оттуда, собирая всех десантников застав, выдвигаться на Болград для вылета домой. Задача выеденного яйца не стоит. Я наслаждался пейзажами, изумительной майской погодой, с живописными молдавскими домиками и колодцами. Вяло подсказывал водителю направление движения, пока не доехал до края карты, к тому самому дорисованному фломастером яйцу. Наклевывалась тривиальная картина – военный, карта и местный житель. Но местный житель где-то в глубинке страны сильно отличается от приграничного местного жителя, особенно от молдаванина, который вчера решил, что через их границу с Румынией и муха не должна пролететь. Смеркалось, очередной раз упираясь в колючую проволоку и местных мужичков на тракторе, и их 10-12 у каждого вилы. Смотрят пристально, как солдат на вожь «Сам-то кто будешь? Что-то слишком молодой для подполковника. И камуфляж у наших пограничников другой?» На вилы посадят или нет, еще вопрос. Но повяжут и отвезут в комендатуру точно. Рыгаю в машину и ходу. Боец-водитель немного взбледнул лицом. Понимает, что влипаем. Через час стемнело по-настоящему. Молдавская ночь не светлее украинской. В Кабине звенящее напряжение. Бензин на исходе. Фары выхватывают родное да название. Перерыто. А у меня в голове картинка с вертолета. Деревня, застава, лес, дорога. Сворачиваем с большака. Въезжаем в лес. Несколько поворотов. уводило в глазах полное недоумение. Наконец вылетаем прямо на ворота заставы, у которых стоит наш Урал. У солдата вырвался не то вздох, не то стон облегчения. «Приехали!» Первым делом прошу попить. Старшина заставы, молодой ветлявый хохол, уточняет. «Вам чего?» «Да хоть чего!» «Могу воды, вина, квасу, лимонаду, соку!» «Давай лимонаду!» «Вам какого?» «Издеваешься, сволочь!» «И не думал! У нас пять сортов лимонада!» «Ну, думаю!» «Придушу, если насмехается!» «Неси все!» «И что вы думаете?» «Приносит пять бутылок разных сортов лимонада!» Я спрашиваю, а соков сколько? Сортов 10 двенадцать не помню, вина больше. Стоп, говорю, я куда попал? На пограничную заставу или на процклад? Откуда дровишки? У нас в каждой деревне консервный завод. Каждый директор считает за честь лично загрузить первый ящик. Остальные я гружу по собственному усмотрению, точнее, по потребности. Вот те бабушка, юркни в дверь. Местные погранцы-то совсем не промах. Утром наступило 9 мая, великий и светлый праздник. Пока витебские десантники рвали друг друга и местных пограничников по всевозможным видам спорта, мы удалились по гран-полосу, на луна природы, так сказать. По дороге косуля уперлась в уазика и не хотела уступать дорогу. Фазаны вальяжно брели посередине, словно были уверены, что они здесь главные и все обязаны им уступать дорогу. Карпы, пойманные на пустой крючок, легко переворачивали ведра, куда их пытались поместить. Цветущие разнотравья по пояс. И вдруг пьянящий запах земляники. Оказывается, так должно пахнуть настоящее вино, сделанное из собственного винограда для себя и налитое из бочки не более двух часов назад. Такого вина я не пробовал ни до того, ни, признаюсь, и после. Я влюбился в этот благословенный край в его нетронутую природу и трудолюбивый народ, и со щемящим сердцем воспринял развязанную политиканами войну в Приднестровье. Но это уже другая история. Фронтовики. Ветеранство в армии никто не отменял. В субботнее утро. Они вышли из полкового автобуса и стояли небольшой стайкой на краю плаца, о чем-то оживленно беседуя. Сухие и плотные, коренастые и высокие. Седые, как лунь, и не очень. Расстегнули пальто куртки, как будто полковой воздух распирал им грудь. И январский морозец им был нипочем. На пиджаках, плотными рядами, ордена и медали. К дедам жали седенькие и сухонькие бабушки и тоже щебетали что-то свое в общем хоре. Когда я подошел, они даже попытались изобразить что-то вроде строя. Представляясь, каждый называл сначала звание кто то представил свою подругу фронтовую я поначалу особого значения этому не придал. мало ли как деды своих жен называют фронтовики приехали на праздник со всего союза москва ленинград новосибирск бобруйск у нас сегодня годовщина формирования полка день части в полку распорядок расписан по минутам до торжественного построения еще два часа но дедов то должны были привести за пятнадцать минут до начала торжества. Соображаю, чем их занять. Товарищ командир, разрешите мы в свои роты сходим. Мы для вас встречу в клубе готовим. Эй, не волнуйтесь, не надо встреч. Мы сами, мы ж свои. Ну, раз свои, идите. Только не в защите, если что не так. Пусть, думаю, фронтовики про свои подвиги расскажут, про то, как Родину любить надо. Но надежды юношей питают. Мне потом командиры подразделений доложили о содержании бесед. Вот только один обращик заходит дед в роту. Бойцы кто где? Переодеваются в парадку, подшиваются, гладятся. Садится фронтовик на койку, где солдат погуще, и задает первый вопросительный вопрос: Вы в полоцк, в самоволку, как ездите? Да вы что, мы не не, у нас дисциплина, знаете. Только если в увольнение, отвечают бойцы. А у самих уже ушки на макушке. Подсаживаются поближе. Мелкота! А мы на поезде!» «Так у нас тут в Боровухе даже станции нет!» «Эй! -э -э -э -э, со станции любой дурак может!» «А вот когда нет, тогда только мы и могли!» «А это как?» Вопрос взволновал бойцов не на шутку. А «Вот так! На нашей ветке все машинисты знали, что вечером на Полоцку Боровухе надо притормозить. Бойцы на ходу запрыгнут. А с полуночи до утра из Полоцка положено не положено!» Но остановись, чтоб хмельной боец, не дай бог, чего не сломал. А вы, не бойся, на автобусе. Эх, мелкота! И тому подобное в каждой роте. Контакт с бойцами моментальный, как будто они никогда и не снимали формы. Офицеры быстро сообразили, что гораздо спокойнее и полезнее напоить ветерана чаем и даже водкой в канцелярии, чем разрешать ему делиться опытом с неокрепшими в своих убеждениях солдатами. Они же — живая легенда, образец, так сказать, для подражания. А вдруг кому-то из бойцов взбредет в голову повторить?» На трибуну деды поднимались, разговаривая на полтона выше и поблескивая глазами. «Кому предоставили слово?» — говорил цитатами из учебника «История КПСС». «Правильно говорил. Но бойцы, не нарушая дисциплину строя, совсем не к месту, почему-то улыбались и аплодировали». Казенным и порядком избитым фразам с особым воодушевлением. Потом на трибуне произошла небольшая свара. Я попросил ветеранов определить лучшую по прохождению торжественным маршем из песни роту. И тут началось. Моя шестая рота лучше всех. Нет, моя вторая. Лучше мои роты и роты связи нет. Куда связи с там до моих разведчиков? Я порадовался только одному что никто не кричал «Мой полк!». Роты уже были их, и стоять за них они были готовы, как в бою на озере балатон Поэтому я решил не испытывать судьбу, и моя благодарность всему полку за высокую строевую выучку слегка примирила противоборствующие стороны. Слегка, потому что, сходя с трибуны, все равно то от одного, то от другого слышалось «А мои все такие У бойцов праздничный обед, а у ветеранов торжественный прием. Суть одна, набор блюд практически тот же, но разница существенная. На втором ветеранов ждали фронтовые сто грамм. Я честно открыл застолье, выпил четыре обязательных рюмки и, перепоручив ветеранов своим заместителям, угол в славный город Витебск. Имел я право один раз в неделю посчитать детей и поцеловать жену. «Имел». Вот и уехал со спокойной совестью. Комнаты в общежитии для ветеранов освобождены, белье первой категории постелено, автобус для отправки на вокзал запланирован. Я наивно предполагал, что все предусмотрел.